Глава двадцать пятая. Ждать пришлось долго, и дом, пытаясь скоротить ожидание, рассказывал Ииле о людях, которые пришли, чтобы умереть. Они не ждали смерти, а потому удивились, и дому было удивительное их удивление. А Ииле понимала, смерти никто не ждет. Ей не было жаль людей, не тех, что пришли. не тех, что остались в лесу, надеясь скрыться, но лес не стал им помогать, и псы вышли на след. Ила слышала их голоса, которые пробудили было память, но тут же ее убаюкали. Это чужая охота, пускай себе. Она ждала и перебирала жемчужины, бусины, ожерелье длинное на двести сорок семь жемчужин, которые идеально подходят друг к другу. Их собирали пятнадцать лет. Отец рассказывал по форме, цвету, блеску. На ней жемчужины не понравились. Вот брошь-бабочка с мозаичными крыльями делала иное. Крылья, закреплены на крохотных пружинках, и потому вздрагивают от малейшего прикосновения. Нане это смешит, и она смеётся громко, заливисто, хлопает в ладоши и сгребает драгоценные браслеты, чтобы сунуть их в рот. Сапфиры и рубины Крупные тёмно-красные, изумруды с искрой и широкий пояс, который надевают к парадному платью, сокровище. Они лежали на полу комнаты, сияющим ковром и Ила зачерпывала их горстями. Холодный металл, острые камни, и из-за них всё, из-за камней, металла. Сидишь? спросил Райд. Ила слышала, как он подходил. И как возился с замком, дверью, слышала, но не смогла отвлечься. Блеск драгоценностей завораживал. Сижу. Нашла. Да, она повернулась к нему. Изменится, увидит всё это, уже видит и не понимает, сколько это стоит. Сама Илы тоже не понимает, не представляет и близко. Хорошо. Райда присел на корточки и подобрал диадему с синим бриллиантом, красивым. Она такая зимняя, да? Да. В его руках диадема и вправду выглядела неестественно хрупкой, зимняя, верное слово. Отец назвал эту парюру зимней сонатой. Ещё есть браслеты и ожерелье, и серьги. Илэ Райда протянул диадему. Шериф мёртв, не доктор, насколько я понял. Я его, не ты, разрыв цветок. Всё равно я По щекам покатились слёзы, крупные, круглые, как растреклятые жемчужины, которые ластились кылы. "Ты я его. Я. Тише, девочка моя. Ты, если так хочешь, но иначе он убил бы тебя. Мне бы тебя отругать за то, что вышла. Я же говорил, чтобы сидела здесь, верно? Г говорил. А ты не усидела, бестолковая моя. Он ребёнок. Ребёнок, это хорошо. Пускай будет. Райда как-то оказался рядом и сидел и обнимал, гладил плечи, успокаивая. Очень испугалась. Нет. Плакать рядом с ним не получалось. И ладно. Что-то она не в меру слезливо стала. Я я знала, что кто-нибудь придёт, они не оставят меня, и дверь заперта, но ведь не отступят, пока не получат. Ему хотелось всё это Я дала. Там в коридоре ещё лежат много. Не знаю, что именно. Я и не думала, что их столько. Всё учтут. Со вздохом произнёс Райда и поцеловал в висок. Мила, ты сможешь поговорить кое с кем? Если нет, если тебе плохо, я скажу, обождут. Но лучше если я. Лучше, согласился Райда. Особый отдел не отличается терпением. И они Гарм. Ты знал, догадывался. Райдо вытащил из кучи сапфировые серьги. Он не причинит тебе вреда. Я не позволю. И если хочешь, буду рядом. Хочу, но есть Нани и тот другой, безымянный пока ребёнок, который слишком тих, чтобы это было нормально. Он поел и уснул. Как лежал в обнимку с бутылочкой молока и, наверное, сытый был, счастлив. детей на кухню отнесу. Луиза приглянет. На кухне тепло и пахнет едой, там печь и начищенные до блеска медные кастрюли, кухарка, её помощница, горничные и все, кто не ушёл. На кухне не пахнет кровью, как в остальном доме. Чужаков пустили на второй этаж. Тела уже убрали, но запахи остались и останутся надолго, несмотря на то, что окна распахнуты настежь. Дом сыто урчит. Он тоже почти счастлив. Дверь в кабинет открыта. Гарм сидит на низком кожаном диванчике. Перед ним цветастый женский платок, на котором высится груда драгоценностей. Неаккуратно, вы, леди Илем, с наследством обращаетесь. Гарм ворошит гору пальцем. Бросили в коридорем, кто хочет, тот и бери. А вдруг и взял кто? Мне хорошо. Он всерьёз или смеётся? По нему нельзя понять. Не пугай, говорит Райда и руку на плечо кладёт. Она устала. А кто не устал? Я что ли не устал? Я полночи по лесу бегал, зачистку проводил. Вы меня стреляли, между прочим. И ещё скажи, что попали. Попали, согласился Гарм. Только им это не помогло. Леди, как понимаю, здесь лишь малая часть. Да. Первое слово, которое удалось произнести Иле. А остальное где? ответил Райда в сейфовой комнате. Надеюсь, заперты, заперты. Хорошо, гарм стал. В таком случае остались кое-какие мелочи. Откуда вы? Ила осеклась, испугавшись собственной смелости. Особый отдел тот, в котором служил Бран, и тот, который может решить судьбу самой Илы. И если этот полукровка, казавшийся знакомым, почти безопасным, захочет то, нет нужды меня бояться, леди. Он провёл носом и нахмурился. Мне казалось, за всё моё время пребыванием я не дал вам ни одного повода думать, будто Бран дал. Райда положил вторую руку на плечо Илы, а потом и вовсе обнял Бран, о мёртвых не принято говорить плохо, но доброго слова он не заслуживает. Хочу лишь сказать леди, что в особом отделе подобных ему немного, к счастью. Что же до вашего вопроса, то ответ прост. Мы приняли объяснение местных властей по тому, как нам было это удобно, а потом ваш супруг, который на тот момент супругом не был, вдруг заинтересовался своим, с позволения сказать, предшественникам. И не только им. Ваш товарищ Райда был аккуратен, но не настолько, чтобы не привлечь внимание. Он, к слову, рвался приехать, но вы не позволили. Ой, Райда, здесь и без того стало слишком людно. Хватило с нас и одного любителя, а где отдыхает. Охота занятие утомительное, но не стоит беспокоиться. Видгар, старик крепкий, этокий и нас с вами переживёт, и люди его не были лишними. Гарм неуловимо преобразился. Простоватый? Нет, в нём ничего простоватого не осталось. Хищник из тех, которые действительно опасны. Было решено приглядеться к ситуации. У вас с Райда репутация очень несговорчивой личности. Ой, бы и не потерпели дознавателям. А тут как раз просьба об охране, и я появился вовремя. Гарм поклонился. Не могу сказать, что ваш метод мне пришёлся по душе, но в чём-то он эффективен. Полагаю, мы зачистили всех. А если кто вдруг и ушёл, то к лучшему. По эту сторону перевала люди слишком самонадеянны. Им нужен был урок. Урок Ила чувствовала себя эхом. Значит, это был урок и только для людей. Леди, как вы полагаете, сколько здесь таких вот городков и таких вот шерифов, которые думают, будто они и есть закон? Ила не знал, не задумывалась над этим вопросом, в отличие от Гарма. Нам всем придётся учиться жить на новом, сказал он, намигз сделавшись похожим на себя прежнего. придётся. Ила и училась. Казалось, что она уже и научилась даже, если подобное возможно, но вновь всё изменилось. Что будет со мной? Ей страшно задавать этот вопрос, но лучше уж знать наверняка. А что с вами должно быть? Пожал плечами Гарм, и анегадалка, что бы рассказать? Вы знаете, о чём я? От особого отдела Райда не защитит попытается, конечно, и проиграет, пострадает быть может. Ила не хочет, чтобы он пострадал. Она как-нибудь сама. Знаю. Гарм перестал улыбаться. Ничего не будет. У нас к вам претензий нет. Вы скорее потерпевшая, Альва. Пусть так, но война закончена. Он сам-то верит в то, что говорит. Похоже, верит. Бран поступил неправильно, скажем так. Гарм вытирал пальцы платком, и в этом его действии нарочито неторопливом ил виделся скрытый смысл. Он пытался очистить руки от грязи. Грязь чужая, но у него и самого имеются грехи. Видите ли, леди Илль, всё, конечно, можно по-разному повернуть, но бить вас за что? Судить, тем более, суд этот наделает много шуму и корона будет выглядеть по меньшей мере смешной. А если выплывут на свет кое-какие подробности этого дела, я не зря сказал, что война закончена. По обе стороны перевала залезывают раны и спешат забыть. И памяти такой вовсе не обрадуются. Гарм замолчал и платок скомкал, сунул в рукав. Естественно, о вашем существовании будут знать, но и только, если вы, конечно, сами не захотите сотрудничать. Он выразительно замолчал, ожидая, когда Ила задаст следующий вопрос. Но ей не о чем спрашивать, и она тоже молчит, прижимается к мужу. Пострадавших от ваших штучек много, и кое-кто справится сам, а кое-кому пригодится и помощь. И они одного покойника вы подняли тяжёлый взгляд испытующий который илы с трудом выдержала но ведь выдержала я не требую от вас подвигов я понимаю что вы всего на всего девушка и сил у вас не так чтобы много и на всех их не хватит гарм вновь посмотрел на свои руки если бы ваши родители были живы бран убил не только их в этом мире остались ещё альвы но их очень мало, и корона заинтересована в каждом. Она начал был Райда, но Гарм не позволил договорить. От неё не потребуют работать на износ. Заключим договор, обговорим условия. И да, корона умеет быть благодарной. В благодарность королей Илы верила не больше, чем в благодарность королев. Но разве могла она отказать? Хорошо. Она услышала свой голос будто бы со стороны. "Но я, я не так много умею, вообще почти ничего не умею". "Ваше ничего, леди Ила, порой гораздо больше, чем наше всё". Снова платок. Гарм мнёт его, явно собираясь сказать ещё что-то и не зная как. "Нет, ему вовсе не свойственно смущение. Он давно потерял саму эту способность смущаться. Однако же сейчас он мучительно подбирает слова, не желая ввязываться в новую ссору. Дорогоценности подсказывает Трайда, и Элв вздрагивает от этого слова. Камни и золото, и платина, кажется, тоже Эмали и мали, и лайки по особому рецепту, который ушёл вместе с отцом. Корона понимает, что эти вещи представляют для вас нематериальный интерес. Гарм сунул платок за манжет И все-таки, если вы решите продать что-либо, то корона предложит вам хорошую цену. Продать, да, наверное, продать придется. Не потому, что деньги нужны, хотя, наверное, нужны, если усадьбу восстанавливать. И на жизнь, и просто пусть будут, потому что с деньгами проще, чем без них. Но все одно, коро не нужны драгоценностей, а Илле у нее останутся те детские кольца и браслет. И подвеска чёрной жемчужины, а не дороже, чем большая бриллиантовая парюра. Мы подумаем, сказал Райда и улыкнула. Подумают и продадут всё, чтобы корона забыла о них. В таком случае вы не будете против, если мои люди составят опись. Гарам поднял широкую полосу браслета. Подобные вещи лучше не откладывать надолго, и да, конечно, вы можете присутствовать. Ила не хотела присутствовать, уйти и спрятаться или нет, просто вернуться на кухню к детям. Детям она нужнее, чем особому отделу о драгоценностей. Их слишком много, чтобы думать о них спокойно. Идем, сказал Райда, тебе следует отдохнуть. Райда, да не слось в спину. Кухарку себе новую подыщи. Луизу я заберу. Заберет он. Считай, это я подружески предупредил. терасом. Лиловое небо, жёлтая луна, как драгоценный камень, но пятнистый, с изъянами, звёзды россыпью. Отец собирался создать ночной ожерелье, подбирал сапфиры и ещё алмазы, кажется, хотя с ними не любил работать, потому как холодно и больно. И сейчас глядеть на небо зябко, или само по себе зябко молчать. Ила заговаривает первой. Что теперь будет? Ничего. То есть будет суд, будет особо правда судить некого, но королевское слово должно быть сказано и будет, и поверь, скажут так, что услышат. Возможно и услышат, только поверят ли доктор и шериф и остальные? Они ведь прожили в городе многие годы, а своим всегда веры больше. Не думаю о плохом, попросил Райда. Она бы рада, но не получается. Люди, псы, драгоценности, мы продадим всё. Ты, поправил Райда, продашь. И всё, это слишком много. Я не хочу. Как ему объяснить, что ей не нужно ничего? То есть нужно, но отнять не то, что лежало в чёрном сокваяже. Из-за него, из-за сокваяжа отец погиб, мама, Илла сама, та прежняя тоже умерла. Новая на неё похожа, наверное, но всё одно, другая. Ила, не спеши. Он обнял. Он был рядом, и Илы была благодарна ему за близость, за то, что он, уставший, всё равно возится с нею. Это очень ценные вещи. Корона заплатит, конечно, но не в ущерб себе. Ила понимала. Я не могу смотреть на них. Ты не можешь, но Бронуин сможет. Это её наследство тоже и других наших детей. Каких детей? Тех, которые у нас когда-нибудь появятся, а если нет, если нет, то появятся внуки от Бронуин, и они спросят, где дорогая бабушка семейной реликвии. Он произнес это так серьезно, что сердце ёкнуло. А да им, пусть составляют свои списки. Утром поторгуемся. Они поймут и настаивать не будут, потому что история эта грязная весьма. И слишком многие в курсе дела, чтобы просто ее замять, поэтому будут дружить и им еще потому, что ты им нужна. Ила кивнула. Прежде чем что-то подписывать, дашь бумаги мне. Я не хочу, чтобы моя жена работала на износ, даже если от этого зависит чья-то жизнь. Да. Райда был совершенно спокоен. Я эгоист жуткий, и меня заботит прежде всего наша жизнь. Твоя вот, Бронуин, тех детей, которые будут. Да. Странно было думать о детях, будут ли, наверное, или нет. После всего, что с ней случилось, лес не спасёт больное дерево. Я имя даже придумал. Если мальчик, то Леульфр, ну или Варк. Варк это значит волк, сильное имя. А девочка Кримхильд. Я говорил, да, говорил, но Ила слушала бы ещё и ещё Пусть говорит, а он, как назло, замолчал. Всё в порядке. Райда гладил её по плечам, и дрожь уходила. Я не знал, что, Гарм, я бы не пустил на порог, веришь? Верю. Хорошо. Мне страшно, что ты могла бы не поверить. Тебе? Мне. Я она вдруг поняла, что ему поверят, даже если он сейчас скажет, что это раздобревшая Луна и впрямь камень. Или каравай, или ещё что-то столь же нелепое, невозможное. Она поверит, если он предложит забраться на небо по верёвочной лестнице из дождя или поймать луну камнем на крючок в ближайшей луже и будет стоять рядом, пока он вьёт эту верёвку или крючок забрасывает, будет подкармливать луну или тянуть из облаков пряжу, лишь бы вместе, рядом. Я, кажется, тебя люблю. Точно любишь? согласился Райда и поцеловал в шею. Мне нужно, чтобы точно. Не знаю. Я раньше никого не любила, поэтому и хорошо, что не любила. Тогда ты будешь любить только меня. Это прозвучало почти требованием. Буду. Ила готова была дать это обещание, потому что оно не обещание даже, данность. До самой смерти и после неё тоже. Она опёрлась на него, наверное. Эх, ты, не конкретно. Тихий смешок науха. С другой стороны, честное, и видишь, эти треклятые яблони расцвели всё же. Я дождался. Мы дождались. Ветер принёс горсть бело-розовых лепестков, от которых отчетливо пахло зефиром. Эпилог. 9 лет спустя. От аромата хрысевых яблонь голова шла кругом. Или это от счастья? Не от выпивки точно, потому как Райда не пил ни сегодня, ни вчера, и вообще давненько не пил. Он открыл окно и вдохнул. Тяжёлый весенний воздух запах обволакивал. Было в нём что-то особенное, медвяное. Сладкое до ума по мрачению, и тут же горьковато, как утраченные надежды. Опять Ила подошла на цыпочках. Ты обещал, что появишься до темно. Мы ждали. Прости. Он старался, но на дорогах опять неспокойно, а ещё кто-то у старика Харви скот весь положил. И не понять, то ли и вправду волки, то ли молодняк охотится. Если волки, то ещё ладно, Райда с ними справится, а вот молодняк это плохо, непредсказуемо. Прости, пожалуйста. Он сгрёб жену в охапку и потёрся носом. Мягкое, тёплое. Простила уже, проворчала она, не делая попытки освободиться. Опять заработались. Угу. И не бось, не обедал. Ага. И не ужинал тоже. Райда вздохнул, надеясь, что вздох этот Достаточно жалостлив, чтобы растопить слабое женское сердце. Без толочь, ласково сказала жена. И на твой не лучше. Куда он смотрит только. И между прочим, Нира его тоже ждала. Хоть бы записку послали. Руки мыл. Они чистые. Ила лишь фыркнула. Она сама лила воду и полотенце подала, а потом села на пол за низкий кофейный столик, на котором стоял ужин. Он был. Во сколько бы Райда ни возвращался, ешь и рассказывай. Илла села на подушку, скрестив ноги. Она любила слушать его истории об украденных лошадях, о гостролёрах, которые повадились чистить старые особняки, и на пути их попался тот, который тётушке Ниры принадлежал. И хорошо, что без крови обошлось, а жалобах на воющую собаку А потом мальчишки, который прошлой осенью заблудился в лесу и плутал 2 дня, Райда те 2 дня из шкуры не вылезал почти, а потом лежал пластом. У него всегда были истории, порой вычищенные, приукрашенные слегка, но она и об этом знала, и это её знание тоже было частью вечернего ритуала. "Устал, устал", согласился Райда. Набегался так, что ноги отваливаются, и спина ноет. Старость она безрадостная. Она только рассмеялась тихим, необидным смехом. Его маленькая женщина. Дети спят уже. Бронула на опять сбежать хотела. Куда? В город, сказала, что к Нату в помощнике пойдёт. Тельма с ней. Верно. Тельма с того самого дня, как оказалась в этом доме, от няни не отходит. И это молчаливое обожание пугает Райда. Впрочем, он со страхами справится. И с Бронуми, и с Тельмой. А Варк спрятался и близняшек Нановых с собой прихватил. Где на сей раз? В кладовке, признала Сила. Два часа искали. Сидел главный тихо-тихо. Если бы не Витгар, не нашли бы. Он же утром опять умирал. Не то чтобы это было новостью. Видгар из рода высокой меди собирался умирать завидной периодичностью, но всякий раз случалось что-то, что требовало немедленного его участия. И хорошо, что случалось. К Видгару Райда привык, и к Нату, который вернулся в городок, хотя мог бы остаться в столице, ему предлагали, и к Нире, и к их девочкам-близняшкам. Вечно хмурым, сосредоточенным, значит все как обычно. Райда широко зевнул. Разве это не замечательно? Ила не ответила, она была счастлива. А старые часы так и замерли без 7 минут 12. Только весна давно наступила. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.